Почему бы мне не изменить так же свое мнение? К тому же, даже если бы мы и впрямь были загружены с кормы пороховыми бочонками осноса серными спичками, как, черт возьми, могут эти спички загореться здесь, где все насквозь промокло? Да и тебе самому, коротышка, уж на что у тебя волосы огненные, а и тебе сейчас не загореться. Встряхнись-ка, ведь ты у нас теперь водолей, фласк.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 «В чем, интересно бы знать, разница между человеком, который держится в грозу за мачтовый громоотвод, и тем, кто стоит в грозу подле мачты, не имеющей никакого громоотвода? Неужели ты сам не понимаешь, растяпа, что с тем, кто держится за громоотвод, ничего не может приключиться, если только молния не ударит сначала в мачту? Так о чем же тогда говорить?» может один только корабль или сотни имеет громоотводы и о хаву а равно и всем нам дружище опасность угрожала по моему скромному мнению не больше чем всем прочим морякам на десяти тысячах кораблей чтобы раздят сейчас океан а ты водорез ты бы я думаю хотел чтобы все люди на свете ходили с громоотводиками на шляпе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 Когда промокнешь до мозга костей, трудновато быть разумным, это верно. А я, кажется, весь пропитан этой пеной. Ну да ничего. Подсунька там Найтов и тяни его сюда. Кажется, крепим мы здесь эти якоря так прочно, будто никогда уже они нам не могут понадобиться. При Найтове эти якоря фласк. Это все равно, что связать человеку руки за спиной. И ведь какие руки! Большие, щедрые! Видишь эти железные кулаки, а? Крепкая у них хватка. Интересно, фласк, на якоре ли наш мир? Если и на якоре, то цепь у него необыкновенной длины. Ну вот, ударь по этому узлу разок и готово. Так, если не говорить о твердой земле... то самое приятное — это пройтись по палубе. «Послушай, выжми-ка ты мне полы бушлата, друг!» а, спасибо тебе! У нас вот смеются над фраками фласк. А мне так думается, что в шторм на судне все должны носить длинные фалды. Они ведь сходят внизу на нет, и по ним бы отлично стекала вода. Или же треуголка!» Она образует отменные водосточные желоба, фласк. Так что хватит с меня бушлатов и зюйтвесток, напялю-ка я фрак и нацеплю касторовую шляпу. Так-то, брат, ха, -ха. Ить, лети за борт, моя зюйтвестка! Господи, господи! И как же это ветры небесные могут быть так грубы и невоспитаны? — Да, припаршивая ночка, брат!